Следующая ловушка – это переход количества в качество. Мы уже говорили об этом, да? что человек думает, что если он просто что-то вот долго делает, то это обязательно становится лучше. Нет, человек достигает какого-то уровня, так называемого оплата, после этого ничего не меняется. Кстати, многие руководители тоже, они с опытом приобретают скорее набор ужимок и прыжков, позволяющим выкручиваться из любых корпоративных коллизий, чем развивают управленческое мастерство. Просто… Вот количество в качестве, это скорее ближе к опыту опирается. Вот ссылка на опыт, что человек думает, что раз он это долго делает, а повторение мать учения, человек просто вот повторяет, повторяет то же самое, надеется, что лучше. А тут опора на опыт. Я давно этим занимаюсь, до сих пор жив, значит, я это делаю хорошо. Вот примерно такая логика рассуждения. То есть раз я руководитель и давно этим занимаюсь, значит, я хорошо умею это делать. Нет, совсем не значит. Это значит, что, ну, вернее, может быть да, а может быть нет. Вот где разница. Следующая ловушка – это информационный хаос. В чем она заключается? Что э, человек реально не разобрал свои сильные и слабые стороны. Он не разобрался с тем, что мы с вами изучали в начале этого семинара. Да? Он не понял, чего он хочет в этой жизни. А он не разобрался, какими компетенциями описывается какая-то зона его жизни. Он не знает, чему нужно учиться и просто без разбора таскает новые знания. И я сталкивался с людьми, я их называю укушенными знаниями, которые поглощали это без разбора. Да? То есть вот, э, например, люди не понимали, что разные тренеры там, транслируют с разных платформ каких-то операционных. Да? Э, пока вы не выбрали себе какую-то платформу, совершенно бесполезно выбирать дальше, да? потому что... Почему часто идут расстыковки? Потому что, ну, по умолчанию, этот тренер транслирует из этой платформы. Да? Эта платформа нам не годится. Мы думаем, блин, о чем это Да и пока мы эту платформу не выбрали, но э, с чем я еще сталкивался, например, знаете, там условно собирают клерков, начинают обучение в компании, начинают их учить личностному росту. Звездец, извините, да, другого слова не подберешь. И когда бывает, вот нам нужен запрос на личностный рост для руководителей среднего звена. Опа, все остальное они уже выучили? То есть, там такие, извините, базовые вещи, там, типа тайм-менеджмент, там еще какие-то такие, ну, гигиена, да? Куда, подождите, зачем, а зачем им личностный рост? А что вы с ними делать-то собрались? Вы их всех кадровый резерв чехом записали? А что вы с ними будете делать, если этот рост начнется? Не дай бог, да? Да, вот, вот, ребят вы хорошо продумали, да? Вот, не дай бог, называется, это сработает, Да. Вот. И вот, вот я называю, укушенный знанием, да? Вот, то есть не всякое знание благо. И наоборот, если знание избыточное падает на разум неподготовленный, страшная штука получается на самом деле. Да, потому что вот есть такое, что вот знание, чем больше, тем лучше. Чёрта с два. Да, человек должен быть готов каким-то знанием, да, он должен понимать, что он с ними будет делать. Он должен быть, простите за фразу, достоин этих знаний, да, он должен с ними грамотно суметь обойтись. А иначе, как говорится, не надо смущать малых их великими откровениями. Потому что вы тогда в роли такого искусника, провокатора выступаете, а человек просто мозг потом выносит, да. Слишком много узнал от вас. В этом смысле, кстати, западная система образования мне представляется на порядок более здравомыслящий чем бывшее советское. кстати один из факторов способствующих развалу ссср по ряду там версий в том числе то что доступ к большим знаниям получили все свои общества ну то есть образно говоря люди которые мягко говоря по каким-то социальным своим по индексу ответственности по культуре они просто не были готовы к этим знаниям и когда кстати еще одна история тоже исследования показывали что предшествие всех государственных кризисов было перепроизводство элиты. То есть, что кризисы в государствах, причем европейских, наступали не тогда, когда там было плохо, а как раз наоборот, в самые сытые времена, а перед этим было всегда перепроизводство элиты. То есть, людей, обладающих каким-то большим образованием и, соответственно, чем? Ожиданиями. Кто, кстати, все революции затевает? Бедные? Бедные. Кто их на это двигает? Понятно, да? Следующая проблема – это ловушка самооправдания. В чем оно заключается? А, образно говоря, никогда. Ну, человек в принципе не против обучения, только времени не находит. Ну, то есть вот к тем же самым своим новым привычкам, да. Ну да, да, да, вот все правильно, только времени нет. Но времени нет означает, ребят, вопрос не в приоритете, и, собственно, опять ничего страшного, ну тогда чего же вы страдаете? Для меня фраза «да, это важно, но не могу найти на это времени» является признаком катанои какой-то, да, внутреннего раздрая. То есть, если это важно, как можно не найти времени? А если это не важно, зачем же вы говорите, что это важно? Ну, уже одно из двух, как говорится. Да? То есть, кому вы врете? Себе зачем? Другим? Тоже зачем? Все важно, найдите время. Если не важно, не говорите, что важно. Так и скажите, да, я изучил тему интересную, пока для меня не актуальна. Все, точка. И вам проще, и другим проще. Ну, как-то вот есть некое понятие. Но как же это сказать неактуально? Это же важно, вроде учиться правильно, да, вот такие стереотипы-то существуют. Но как это я скажу, что вот мне английский не актуален? Это же должен культурный человек, участник бизнес-общества английский знать, да? Поэтому я уже пятый год, ну, типа того, собираюсь выучить английский. Сегодня как собраться, правда, не могу. И даже первого шага не сделал. Но собираюсь, продолжаю собираться. И, наконец, ловушка однобокости, мы уже говорили, что это человек развивает те стороны, которые у него и так сильны. То есть он шлифует то, что он и так замечательно умеет, испытываю удовольствие от собственного, как бы от, собственного, ну, от собственного навыка, что ли, да? вот от того, что он это здорово делает. А развивать нужно наоборот то, что плохо получается. Ну, понятно, если у вас там плохо получается вышивать крестиком, это не значит, что нужно завтра учиться вышивать крестиком. Имеется в виду, плохо получается из поля уместных для вас компетенций, да? Ну и наконец, лучше всего начинать свою жизнь менять по направлению изнутри снаружи, а не наоборот. То есть внутренняя победа должна предшествовать внешней. То есть, если вы хотите, чтобы там что-то изменилось, нужно начинать менять здесь, а не там. И какую типичную ошибку люди делают, да? Они уходят от проблемы, приходят к таким же проблемам. Да? Недаром говорят, что свои проблемы мы носим на подошвах ботинок. Да? Ну, в оригинале кто-то из французов сказал, что на подошвах сапог. Ну, то есть, образно говоря, мне в этой компании осточертело работать, да? Что, мне, что значит мне здесь осточертело? Да, скорее всего, некая ситуация сложилась так, что я уже чувствую некий перекос, да, я уже не могу, мне уже не хочется. Почему это создалось? Ну, почему-то это создалось, я ухожу в другую компанию, там какое-то время сначала все идет хорошо, да? Но потом-то ситуация, скорее всего, будет скручиваться точно так же. Почему говорят, что профессионалу не нужно хорошее место? Место профессионала, там, где он выбрал. Да? Я решил здесь. Значит, будет здесь мое место. Вот, нет, понятно, бывают, конечно, внешние условия, когда человек просто принимает решение с ними больше не складываться. Да? Вот там, тут есть такой фактор, мне он не нужен, я буду искать компанию, где этого фактора нет. Но зачастую такого выбора нет, а человеку просто надоело, он уходит в другое место, но поскольку он уходит с тем же инструментарием, то результаты происходят ровно такие же через какое-то время. Для того, чтобы не превратиться в однобоко развитого атлета, да, лучше не. Потому что вот работает этот закон Паретта, да, что тюнингуя вот этот навык, вы получаете один эффект. Но а, зачастую среди тех же трудных клиентов огромный ресурс по обороту, который компания не реализует, потому что не может с ними выстроить отношения. С теми, кто. С кем... Поэтому это надо, безусловно, взвешивать. Но если мы опять говорим о характере, то я за то, чтобы не шлифовать то, что и так хорошо. Выше определенного там знака после запятой. А вот то, на что плохо удается, есть смысл обратить внимание. И если не развивать самому, то по крайней мере выбрать подчиненных с хорошо развитыми в этом месте мышцами. А ошибка при подборе, что выбираем тех, которые на нас похожи. Так, например, люди креативные и вдохновенные только таких себе в подчиненные выбирают. И получается такая дикая дивизия в компании, которая сулюлюка не носится по рынку, пугая всех выменяемых клиентов своими креативными взбрыками, зато всем весело. И драйв прет из всех щелей. Вот. Если это самоцель, конечно, то это хорошо. И это где-то психологически понятно. Всегда проще взять того, кто на меня похож, и заставлять его делать то же самое, только лучше. Ну, знаете, как я это делал, не получилось. Берем человека начинаем ему говорить, что делать, да? При этом, подождите, Если он будет делать то же самое, он такой же, как вы, скорее всего, у него тоже не получится. Значит, нужно взять другого. Но это не приходит в голову, потому что это неинтересно. С другим надо учиться взаимодействовать. Нужно понимать, что он будет пользоваться геометрией, там, где вы пользуетесь алгеброй. А, нужно вообще понимать, что у меня слабо и каких людей взять. То есть опять нужна целая история. Да? Если действовать спонтанно, берешь своих двойников. И пытаешься, чтобы они делали то, что у тебя плохо получается, лучше, чем ты. Но вряд ли из-за того, что это хорошее выйдет. Так что такая история. Следующая тема, она довольно хорошо описана у Кови. И мы немножко касались этой темы. Да, это мы говорим о круге проблемы, круге возможностей. Круг проблем, вернее, круг возможностей – это то, что мы можем сделать. Образно говоря, это почиститься ботинки, да? Круг проблем – это то, чем мы заниматься не можем. И вот что показывает практика? Что чем больше мы обращаем свое внимание на круг проблем, то есть оправдываемся тем, что мы сделать не можем, тем больше мы сужаем круг наших возможностей. И наоборот, чем больше мы начинаем развивать то, что мы можем – то, что в нашей юрисдикции, тем расширяется круг наших возможностей и, соответственно, уменьшается круг проблем. Поэтому рекомендация по возможности не парьте себе голову тем, что вы изменить все равно не можете. Ну и с этим перекрикается библейская. Да? «О, Боже, дай мне терпение принять то, что изменить нельзя, дай мне силу изменить то, что изменить можно, и дай мне разума, чтобы отличить одно от другого». Да? Вот. Как видите, опять все великое сходится да? И вот это очень важно И вот что я заметил, да? что больше всего Люди не делают то, что могут, зато говорят о том, чего не могут да? Вот там правительство Кризис Вы не можете это изменить да? Но вы можете, как советовал тот же Экзюпери, каждый день подметать свою планету да? Вот это всегда Есть такая возможность И это менее всего хочется сделать Хочется что-нибудь изменить там Где вы заведомо это изменить не можете Вы не можете убрать кризис, но вы можете повысить эффективность собственной компании. Вы не можете изменить налогообложение, но вы можете оптимизировать издержки и повысить производительность труда. Вы не можете изменить в целом отношение в России к работе. Вы можете управлять своими подчиненными так, чтобы у вас остались те, кто готовы относиться к работе так, как вам нужно. И плевать, простите, на великую Россию. Хватит ли всем в России таких подчиненных? А вам не все равно. Это благородно, что вы думаете о судьбе России? Конечно. Но вы наведите порядок в своей компании? Пусть у вас будет производительность труда, такая, как в Америке. А что будет в России? А вы готовы отвечать за судьбу России? Очень хорошо. Это повод не делать что-то в компании? Понимаете, да, историю? То есть хорошо, окей, хотите отвечать за судьбу России, идите во власть, занимайтесь политикой. Чего вы на своем рабочем месте сидите? А так получается, чего можем не делаем, зато скорбим о судьбах России. Хорошая позиция. Вот. Поэтому совет. Ловите себя на том, где вы не делаете то, что можете, но зато обращаете внимание к тому, что не можете. Записывайте эти вещи. Учитесь это. В общем, полезная навыка. Отмечайте это в других ваших сотрудниках, не позволяйте им такие вещи проворачивать. Да, вопрос обычно конкретный, почему вот это, а вот они там, вот это почему, а вот вот это почему, почему помогает разговор вести. Да, ребята, вот, вот это, вы должны были это сделать, да? почему не сделали? Мы договаривались, что вы это так сделаете, да, почему не сделали? А вот там. Ребят, вот. Вот тут мы разговариваем, давайте об этом разговаривать. То очень обижает тех, кто привык думать о великом. землицы не хотят. Вот пойма, поймайте себя, учитесь себя ловить на том, когда вы не делаете того, что можете, зато обращайте свое внимание к тому, что не можете.